Глава пятнадцатая. Ночью мне снился сон, Очень странный и безумно волнительный. В нем Кирсанов увез меня в заброшенное здание У черта на куличиках, Подвел к самому краю пропусти и говорил «Много неприятного, больного, жесткого, А местами и жестокого». И каждое слово острым шипом впивалось под ребра, Я сначала пыталась отгородиться, не слушать, не смотреть, не понимать. Зачем? Проще утонуть. Я и так по шее в черном болоте. Осталось только закрыть глаза и опуститься. Позволив зловонной жижи сомкнуться над головой. Только не смогла. Он не отпустил вывернул наизнанку, сломав те баррикады, за которыми я пыталась прятаться. вскрыл нарыв. во сне я рыдала, он меня утешал, гладил по спине, говорил, что любит, что прощает, что все позади. во сне, несмотря на слезы, я чувствовала себя счастливой и мечтала только об одном чтобы он никогда не заканчивался. Я готова была остаться там навсегда. Но, увы, он прошел, как и все остальные. Я просыпаюсь словно от толчка, чувствуя, как уже привычная горечь моментально расползается по внутренностям. Хочу обратно, пожалуйста! Жмурюсь изо всех сил в надежде снова заснуть на всю бестолку. Реальность набирает обороты и не собирается отпускать меня из своей тюрьмы. И плевать она хотела на мою боль и мои метания. Я прячусь с головы под одеяло, но и там легче не становится. Убежище, кажущееся в детстве защитой от всех опасностей, не может спасти от того, что кипит внутри. Мне тошно. Но надо встать и поесть. Я обещала Максиму, что не буду делать ничего, что могло бы навредить его ребенку. Пытаюсь отучиться называть этого ребенка нашим или моим. Это будет только его сын или дочь. Его и Мария. Так будет лучше для всех. Перевернувшись сбоку на бок, я тяжко вздыхаю. Надо вставать, двигаться, хотя и нет никакого желания. Отбросив одеяло, открываю глаза и замираю. Потому что за окном не сосны, а открытое светлое осеннее небо. А вокруг меня не опостылившая обстановка комнаты в частном доме, а квартира. Моя квартира. Та самая, в которой мы жили с Максом. Это место... Оно... У меня нет слов описать то, что чувствую. Сердце разбухает в груди и начинает надрывно сокращаться. Воздух горячими влажными комками падает в легкие, не принося с собой достаточно кислорода. Сипло вдыхаю, пытаясь хоть что-то расслышать сквозь нервный стук собственных зубов. «Это опять сон? Продолжение?» Кое-как поднимаюсь с кровати. Пол холодная, я босая, и мурашки несутся вверх по ногам. На мне футболка, старая, застиранная, не моя. В голове шумит. Словно пьяная, я выхожу из комнаты, иду по коридору, касаясь пальчиками стены. Она ведь не настоящая, как и все вокруг. Иллюзия, которая вот-вот рассыпется, оставив после себя кучку горького пепла. Дойдя до кухни, я останавливаюсь, внезапно ощутив дикую робость. Вдруг все исчезнет, едва я переступлю через порог. А я так люблю это место. Так хочу задержаться здесь хоть ненадолго. еще хоть на пару минут. И тут же называю себя трусливой дурой. Нельзя так. Нельзя цепляться за иллюзии, потому что потом будет еще больнее. Уж мне ли не знать? Поэтому выхожу из своего укрытия и снова замираю. Увидев Кирсанова, он сидит за столом и, потирая бровь левой рукой, что-то изучает в ноутбуке. Вид серьезный, собранный, хмурая складка между бровями. Как это всегда бывает, когда он занят чем-то важным, требующим большой концентрации. Он замечает меня не сразу. Секунд десять еще пялится на экран. Давай возможность рассмотреть себя, темные волосы падают на лоб, легкая небритость на жестких скулах, резкий росчерк губ, красивый мужчина. Из той породы, которая неизменно притягивает взоры женщин, Меня когда-то притянул, примагнитил к себе намертво. Он, наконец, поднимает взгляд и, заметив меня, спрашивает. Проснулась? Не уверена. Я уже готова к тому, что сейчас этот странный сон распадется на осколке. Уже почти полдень. Как ни в чем не бывало, произносит он. И у меня сжимается что-то внутри. Сокращается так сильно, что почти больно. Я не верю. Не могу поверить. Как мы здесь оказались? Я не помню. Он хмыкает. Ты заснула в машине? Я хоть обратно долго, поэтому я завернул сюда. Ты проспала весь вечер вчера и полдня сегодня. В памяти пробиваются разрозненные обрывки. Серые дома за окном, знакомый подъезд. Соседка с рыжим шпицем привычно здоровается и проходит мимо. Будто ничего необычного нет в том, что я снова здесь. Тихий скрип двери. Едва уловимый, но такой родной запах дома. Мягкая кровать и тёплое одеяло. Потом провал. То есть это. Это. Это не сон? Спрашиваю вслух. Как все запущено. Максим хмыкает и, сохранив файл, захлопывает крышку ноутбука. Я все так же стою на месте, наблюдая за тем, как он поднимается. Но идет не ко мне, а к плите и ставит на нее чайник. При этом выглядит так обычно, словно ничего из ряда вон не произошло. Будто не было всего того говна, в котором мы барахтались в последние месяцы по моей вине. Максим, есть будешь? Это не вопрос, если что. Он идет к холодильнику. Пока ты спала, я заказал доставку. Вынимает оттуда несколько контейнеров, потом достает тарелки. И все это буднично, размеренно, у меня слабеют ноги. Я тихонько опускаюсь на табуретку и, прижав руки к груди, продолжаю таращиться на своего бывшего мужа. Неужели и правда не сон? «Выдыхай, лопнешь!» Напоминает о том, что ёмкость легких не бесконечна. «Пытаюсь». Сегодня мне чертовски стыдно за свои слёзы. Смущенно краснее, словно только познакомилась с этим мужчиной, а не прожила с ним несколько лет в законном браке. Я чувствую себя голой и совершенно беззащитной. Теперь нет ни мести, ни тайн, ни масок. Осталась только я одна. Ты, наверное, считаешь меня истеричкой? Я считаю тебя стервой. Но... беременной стервой. Просто отвечает он, продолжая заниматься едой. Что-то разогревает, что-то просто накладывает. Никуда не торопится, не суетится. Привычными движениями открывает шкафы. Где у нас приправа? «Та дымная, помнишь?» «На второй полке сверху!» Отвечаю, морщусь, словев дикий приступ ностальгия. «Это мой дом, моя кухня! Я знаю, где стоит каждая мелочь, и с закрытыми глазами могу найти любую банку!» Когда пряталась за границей, каждый день во сне возвращалась сюда, потому что не могла иначе, потому что это то место, где я была счастлива. Нет, не так. Это единственное место, где я по-настоящему была счастлива. Спасибо. Кирсанов — сама невозмутимость. Кажется, его совершенно не смущает мой взгляд, который следует за ним, как приклеенный. Да и вся эта ситуация... Кажется, его все устраивает. Я же с каждой секундой нервничаю все больше и больше. Вчерашний разговор уже кажется чем-то нереальным. Максим! Шепчу, потому что голос позорно обрывается. «М Не оборачиваясь. Взгляд шналед по его плечам, обтянутым серой домашней футболкой. Снова укол ностальгии. Он такой же, как прежде. Я будто снова вернулась в ту жизнь, что было до. То, что ты вчера говорил. Это было специально? Чтобы я прекратила биться в истерике? Бывший муж не собирается облегчать задачу, поэтому отвечает вопросом на вопрос то именно я говорил специально. Ну про то, что мы. Что ты меня. Не могу произнести это вслух. Страшно, что в ответ получу от Кирсанова брезгливое удивление и что-то типа. Сдурела? Ищи дурака! Люблю, дергаюсь, как от пощечины, с трудом сглатываю и киваю. Да. Тась, я сказал это по одной единственной причине. Потому что это правда. Но я ведь... Стерва? Учтиво подсказывает, ставя передо мной тарелку. Приятного аппетита. Но я ведь столько всего натворила. Да, это было эпично. Это было чудовищно! Тебе виднее. Соглашается со мной и кивает. Ешь, а то остынет. Я покорно беру вилку в руки, но к трапезе не приступаю. Если все это только ради ребенка, то не стоило. Это не ради ребенка. Произносит твердо. И не ради каких-то там мифических причин, которые ты себе придумала. Я сказал это потому, что так чувствую. Даже несмотря на то, что я вот такая. С тараканами? С тараканами? Качает головой и тихо смеется. От этого смеха что-то плавится внутри, потому что мне его чертовски не хватало. Это не тараканы, Тась. Это бешеные тараканища. И все равно любишь. Люблю. Вместе с тараканами. Хотя они, конечно, звездец. Любой другой на твоем месте хотел бы прибить. Прибить? Да это моя мечта. Только что потом делать? Только самому сдохнуть. Потому что без тебя никак. Он повторяет это так спокойно и уверенно, что мне снова юкает. Максим. Просто ешь уже, а? Но я не могу есть. У меня слишком много вопросов, которые убивают аппетит. А как же Мария? Нет, никакой Мария. Жмет плечами, но когда понимает, что так просто я от него не отстану, снисходит до пояснений Была Мария. Мы попробовали. У нас не срослось. Почему? Ответ, смотри, выше Люблю другую. Меня царапает упоминание другой женщины, но лишь мельком. Он свободен и мог встречаться с кем захочет. И если она хоть немного помогла ему залечить душевные раны, нанесенные мной, то я ей благодарна. В чем ты пытаешься мне подловить, Тась? Что ты пытаешься доказать? Что недостойна любви? Я просто не понимаю, как можно простить то, что я натворила. Он жмет плечами. А вот так. То самое пресловутое «Если любишь по-настоящему, то простишь». Моей любви для этого оказалось достаточно. А моей, получается, нет. Он смог простить и оставить в прошлом ту дичь, что я натворила. А я не могла остановиться и отказаться от своей дурацкой мести. Не поняла очевидного того, что он — вся моя жизнь. Дура, слепая дура. Э, нет, стоп, стоп! Вскидывает ладонью в предупреждающем жесте. Не смей, ведь. Я пытаюсь. Шмыгаю носом, а губы предательски трясутся. Честно пытаюсь, но это само, это гормоны и... Я боюсь, что сейчас проснусь и окажусь в той реальности, где ты от меня отказываешься. Он вздыхает, пересаживается рядом со мной и утягивает к себе на колени. Я как испуганная птичка боюсь лишний раз шевельнуться. Вдруг все это иллюзия? Да кому я тебя отдам, чудовище ты мою беременную? Усмехается Кирсанов, прижимая к своему плечу. «Так и придется мучиться до самой старости». Я постепенно расслабляюсь в его руках, прижимаясь к груди, с упоением слушая до боли знакомый ритм сердца. Вдыхаю родной запах. «Прости меня», — повторяю еще раз. Я была слепа и глуха. Променяла настоящее на бег за призрачным фантомом. Все в прошлом, Тать. Все в прошлом. Только давай договоримся. Больше никаких тайн и никаких крестовых походов. Если вдруг снова что-то стрясется, просто поговори со мной до того, как тебя вынесет на тропу войны. «Хорошо», — прячусь, уткнувшись ему в шею. «Обещаешь?» — подозрительно уточняет Максим. «Обещаю. Жаль, что мне потребовался такой болезненный урок от жизни, чтобы научиться главному — умению говорить с тем, кто рядом. Я чувствую, как он прикасается губами к виску, И узел в груди ослабевает. У наших отношений и правда появился второй шанс. И все благодаря Кирсанову. А дальше у нас был долгий и мучительный разговор. Я чувствовала себя одновременно нашкодившим подростком и конченной дурой. Мне в жизни так стыдно не было, как сейчас, сидя на этой кухне перед этим мужчиной. Он простил меня, но не стал ни нянчиться, ни беречь мои чувства. Задавал вопросы. Много вопросов. И порой настолько болезненных, что хотелось избежать, ну или хотя бы провалиться сквозь землю. И взгляд этот, серьезный, пронзительный, порой жутко строгий, а порой с явным оттенком... Ну ты звездец, Тасенька, полный звездец. Я рассказала все, от и до, ничего не утаивая и не пытаясь как-то отбелить себя в его глазах. Тут три, не три, все равно фиг отмоешься. Просто сидела, уткнувшись взглядом в свои ладони, и говорила, а он слушал. О том, как несчастная брошенная Алёна лила нам в уши об ужасном Кирсанове, чуть ли не силой, воспользовавшимся ее неопытностью, а потом растоптавшему и выбросившим из своей жизни. О том, как бедняжка страдала, лила слёзы и билась в тщетных потугах достучаться до него и осчастливить новостью об отцовстве. О том, как страдала и угасала, А две великовозрастные идиотки прыгали вокруг неё, пытаясь утешить. А потом, когда подружка умерла, бросились мстить козлу, виновному в этой смерти. О планах своих тоже рассказала. О том, как специально подкараулила его на том вечере, как подстроила случайное знакомство, как старалась понравиться. О том, как жадно собирала крупицы информации, каждую мелочь, чтобы в итоге использовать против него. И о том, как не смогла вовремя остановиться, распознать, что правда, а что нет, тоже рассказала. О том, как поняла, что потеряла, когда уже ничего нельзя было исправить. Представляю, каково ему было слушать всё это. Вот уж кто точно офигел, так офигел. Если уж я сама от себя в полном шоке. Спустя три года после знакомства и совершив херову тучу ошибок, я все таки сделала то, что должна была сделать давным-давно. Просто поговорить. И в конце, когда все карты были раскрыты и секретов больше не осталось, чувствовала себя опустошенной. Я даже поревела, не в силах совладать с эмоциями. В общем, так, дорогая моя. Самая умная, добрая и нежная жена на свете. Намеренно или случайно он упустил слово бывшая. Не знаю, как мы все это будем разгребать. А разгребать придется. Я киваю. Я, конечно, <смех> немного в шоке. Да что уж скромничать. В диком ахере я с того самого момента, как узнала о ваших кознях. Но я уверен, что справимся. Прости меня. «Я такая...» «У меня даже нет слов, какая...» «Все они слишком мягкие, чтобы передать полную глубину моего безумного великолепия...» Кирсанов усмехается. «Зато взбодрила. Жил я себе, жил скучной жизнью богатенького буратина. Ни тебе эмоций настоящих, ни развлечений, а тут на тебе, Максимка...» Американские горки в самом дурном исполнении, чтобы рожа не такая довольная и румяная была. Я краснею, а потом буркаю. Я старалась, как могла. Я уже понял. Снова короткий смешок. Видать, в прошлой жизни я очень сильно нагрешил, раз мне досталось такое сокровище. А я рада, что мне достался ты. «Угу. Где еще такого доверчивого дурака найдешь? Да, Тасенька. Ты не дурак. Ты самый лучший из мужчин. Это не лесть и не желание подмазаться. Это констатация факта. Ладно, Тася. Устало выдыхает, прижавшись лбом к моему виску. Закрываем эту тему. Попробуем сделать вид, что ничего не было. Сама понимаешь, время нужно, чтобы заново построить все то, что распалось? Понимаю. И у меня будет условие. Никакой лекции. Что хочешь, делай, но чтобы ее в радиусе сотни километров не было. Я сдавленно киваю. Он вправе этого требовать. Ты ее отпустишь. Уже отпустил. Ее отвезли на вокзал, посадили в поезд и отправили из города. Это максимум доброты, на которую я способен в данной ситуации. У меня наворачиваются слезы. Спасибо. Пусть уезжает и живет где-нибудь вдалеке. Хоть на Гондурасе, хоть на Колыме. Терпеть ее поблизости я не стану, даже ради тебя. Можешь даже не заикаться об этом. Я понимаю. И Сашка поймет. И будет рада за меня, я знаю. Мы навсегда останемся родными, даже если не сможем быть рядом. Чуть позже Максим уходит на работу, но перед этим выкладывает на тумбочке ключи, словно дает мне выбор дождаться или сбежать, воспользовавшись его отсутствием. Я не собираюсь никуда сбегать. Меня трясет от того, что я здесь, в этом доме. Прохожусь по комнатам, заглядываю в полупустые шкафы, нахожу на верхней полке наши фотографии. Не выкинул. От этого щемит в груди, и на глаза снова наворачиваются слезы. Только в этот раз на губах улыбка. Я начинаю верить, что все это не сон. Чтобы как-то скоротать время до возвращения Кирсанова, я принимаюсь за уборку. Оказывается, это дикий кайф, когда можешь навести порядок в том месте, где твое сердце ликует и чувствует себя дома. Потом я готовлю ужин из того, что нахожу в холодильнике. Там не густо. Только то, что Кирсанов заказал в последнюю доставку — Но этого хватает и на жаркое, и даже на румяный пирог. Когда Максим возвращается домой, у меня накрыт стол. Пусть скромно, но с любовью. Как в старые добрые времена. Улыбается он, протягивая мне огромный букет. Только не реви. Не буду. А я говорю, не реви. Не буду. Тася! В общем, гормона штука веселая. Я еще дважды за вечер срываюсь на слезы. Один раз, когда мы перебираемся к телевизору и попадаем на финальные кадры какой-то романтической мелодрамы, а второй, когда Максим спрашивает, в какой комнате будем делать детскую. Зато вечером, когда наступает время сна, а не уходит и вместо этого ложится рядом, притянув к себе под бок. Я расплываюсь в счастливой улыбке и обнимаю его крепко-крепко. «Задушишь!» — смеется он. «Я просто боюсь, что это сон, что ты исчезнешь». «Никогда». С этими словами накрывает мои губы своими, и все тревоги отступают. Его поцелуй долгий и нежный, Прикосновения полны страсти и в то же время бережные и аккуратные, словная хрустальная статуэтка, которая может разбиться от неосторожного движения. Я задыхаюсь от любви, от ощущений, что лавины накрыли с головой, и от осознания того, что мне чертовски повезло с мужчиной. Он самый лучший. Я приложу все силы, чтобы сделать его счастливым и искупить все то, что натворила».